Глава двадцать пятая. Делюбая. Колодей вернулся от начальника уголовного розыска с одобрением плана операции. «Как же ты удачно зашел на охту, товарищ Панов!» С нотками зависти сказал он, когда лишний состав устроился возле стола. «Вяхерев Сергей Антипович, он же Карабок, трется среди серьезных бандитов. Скорее всего, Василий Васильевич тебя отведут на малину возле сенной. Предполагаю, что там будут Барин и Хвыля, подельнички, а также Сема и Ощуп и Дурман, престиж. В Яхереф возле них крутится последнее время. По сведениям, они недавно сбились с банду и мутят какую-то поганку. — У вас есть сомнения по поводу участников, товарищи? — спросил Яков Александрович. — Все для всех присутствующих было очевидно. — У нас нет сомнений, — постановил Колодой. — Да мы их всех знаем, в принципе. Продолжил он и перевел взгляд на Васю. — Кроме тебя, товарищ Панов, ты их не видел, и они тебя тоже в лицо не признают. — Надеюсь, — добавил он и перевел дух. — В любом случае, будем брать эту сволочь, раз она соберется вместе. Если они что-то затевают, значит, окажутся при оружии. Мы с товарищем Красношевым считаем, что лучше закрыть их сейчас на небольшие срока, чем поставить к стенке, когда они убьют мирных граждан. «Отправим в лагерь, а там поглядим. Может быть, их труд перевоспитает...» Кабинет осветился стальными улыбками сотрудников уголовного розыска. «Может быть, они в лагере на новый срок раскрутятся, или еще как судьба повернет...» «По меньшей мере избавим от них общество на какое-то время, а потом не факт, что им снова получится сойтись...» В кабинете повисло плотное молчаливое согласие. «Жиганами, как поступать?» Спросил опер Черков. Сотрудники первой бригады переглянулись и смолчали, но было ясно, о чем они думают, и начальник поддержал до первого выстрела, сказал колоды. Кто стреляет, табу живым разрешаю не брать. Все они неисправимы и народу вредны. Черков с удовольствием осклабился и кивнул. Понятно, сказал Эрих Берг. Поскольку товарищ Панов, сотрудник молодой, «Операция по внедрению в банду представляется в условиях сенного рынка и окружающих его жилых помещений исключительно опасной. Нас усилит седьмая бригада». Операции кивались с пониманием. хоть где Будунов, там без перестрелки не обойдется». Это дополнительно страховало мирных граждан от опасной сволочи. Васю стали готовить на операцию всей бригады, тщательно снаряжая и давая совет. «Приоденься, не броско, но удобно», — говорил Опер Рянген. — Возьми мою кожанку. Вася примерил и покрутился. журка была ношенная и удобная. «Смотришься — Смотришься, — оценил колоды. Оперчурков снял с пешалки свою клетчатую кепку, надел Васе на голову, поправил, отошел, полюбовался. — Выглядишь фартовым, — сказал он. — Нож возьми, — сказал Эрих Берг. Долго подбирали финку в кладовой, пока не нашли самую жиганскую, с наборной ручкой из разноцветных деревяшек с медными проставками. К ней даже подошли кожаные ножны, которых среди изъятого холодника было совсем немного. Пристраивали на Васе так, чтобы ниоткуда не торчало и не выпирало. В конце концов сошлись на мнение, что лучше носить его во внутреннем кармане пиджака, оттуда перо будет легко достать. При клинке в 15 см рукоять была совсем детской, со спичечной коробок длиною, чтобы в кармане носить удобнее, и торцом в ладонь упереться можно когда будешь засовывать фраеру под ребро. Гарду ножа не имелось. Это была конкретная узкая пика для нанесения колючих ударов, хотя и лезвие оточено острее бритвы. Рапидная сталь из напильника делали, — определил он бывший токар инструментальщик Берг. Ей с носу нет. — На перышке твоем два трупа, если ничего не путаю. Оперчурков постучал пальцем по колечкам красного дерева, выделяющимся на фоне светлых буковых. «Смотри, Вася, не попадись. Если возникнут вопросы, скажешь, что на улице нашел». «Прямо в нужных? Панов сейчас как никогда был внимателен к своей жизни. Нужно не от него, это сразу видно. Скажешь, дома валялись». Осечный наган оспы Вася привычно заткнул за ремень с левой стороны. «Сразу, видать, парень хватки». Ироничным тоном подметил колодей. «А я долго тренировался», — заявил Вася. «Шпалер для пацана, любимая игрушка». «Тоже верно» одобрили сотрудники. Теперь надо было куда-то пристроить настоящее оружие. Запускать в лапы урок сотрудника без пистолета было немыслимо. — Дети-ка, получать маузер, товарищ Панов, — распорядился Клоды. — Вам все равно оружие пора менять. Мы с начальником УГРО этот вопрос утрясли. Из оружейной комнаты вас вернулся с новеньким вороненным маузером образца 1914 года двумя снаряженными магазинами и кобурой. Кожуру и запасный магазин вы здесь оставьте, — посоветовал Яков Александрович, — и удостоверение мне отдайте до конца операции. А вот пистолет мы сейчас определим. — Орел, Вася! — подмигнул Черков. — Теперь ты настоящий волк ленинградского сыска. Коллеги закивали, а начальник первой бригады сказал ему серьезно. — Ты, Николай Иванович, мужик, дошлый. А того не учитывая, что Иван Васильевич Будунов до сих пор с ноганами ходит и только им доверяет. «И половина седьмой бригады», — добавил Берк. «Не захотели менять». «Бодуновские все такие», — согласился Рянгин. «Дел вкуса», — не растерялся Черков. «По мне так Маузер отличная машинка. Маленький, удобный. Шиет на раз. Лучше только Браунинг десятого года». Вася сунул пистолет в брючный карман. «Нет, не годится», — сказал Калады. «Видно, что в штанах пистолет болтается». «Куда бы его деть?» — Что скажешь, знаток Маузер? — спросил у Чуркова Рянгин. — Сзади, за ремень, — предложил Чурков. — А если обшмонают? — забеспокоился Вася. — Зачем им тебя обыскивать? — не понял, колоды Хотя, ладно, ты прав. Всякое, может быть, найдут, не помилуют. — В носок, — задумчиво сказал Эрих Берг. — В ботинок заткнуть, штанины прикрыть. — Верная мысль, — оживился Колодей. — Попробуйте, Василий Васильевич. — Вася задрал штанину затолкал пистолет между щиколоткой и берцей. Оружейная сталь холодила ногу, ботинок стал жать. Вася распустил шнурок, засунул маузер, поглубже и плотно зашнуровал. Набросил штанину, потопал. Пистолет сидел как влитой. «Теперь попробуй достать», — предложил Чурков. На удивление Вася быстро выдернул маузер. Мушка зацепилась за носок, но не удержала, только слышно было, как хлопнула нитка. Подоставав и поубирав, Вася нашел самую подходящую длину шнуровки и удостоверился, что теперь и цепляться пистолет не будет, и выхватить его получится моментально. В крайнем случае останется нож, его перезаряжать не нужно, обнадежил Эрих Берг. Тебе только дай, посоветовать, сказал Опер Черков. Кто у нас последний, кто и с маузером в деревянной коробке ходил. А жаль, ухмыльнулся Берг. Настоящая была вещь. Вместе с сотрудниками первой бригады Василий сходил на обед в столовую и вернулся ждать. Панов разглядывал карточки оперативного учета, читая имена и клички, возраст и особые приметы. Сначала тех, с кем предстояло столкнуться в скором времени, а потом и всех по соседству. Часики тикали. «Я так ничего не сказал Виолете, мучился Вася. Ему казалось, что из-за отсутствия... Королева марго его разлюбит. Их отношения были пылкими, но недолгими. — А если меня убьют злые урки? — Мне отойти нельзя, Яков Александрович? — спросил он после общего совещания с сотрудниками седьмой бригады. — Куда? — удивился Не Ненадолго. Понимаю, нет времени. — Да ладно. — Вася махнул рукой. — К девушке? — Вася кивнул. — Завтра придешь. Вот вернешься задание и сходишь. Вася молчал. И все остальные молчали. «А сейчас сиди здесь, в картотеку смотри. Подвигаемся к Сенному рынку все разом. Ты, товарищ Панов, отправишься пешком. Эрих Карлович тебя проводит. Мы с Будуновскими едем на авто и заранее рассредотачиваемся в павильоне возле входа со стороны Успенского храма на прилегающих улицах. Товарищ Панов встречается с Вяхеревым или кого вместо него пришлет». Они следуют на малину. Мы сопровождаем и ждем, когда там все заберутся. Последний инструктаж в 17.00. — Крайний, — сказал Оперчерков. — Что? — Крайний инструктаж. — Что?